Как учился электроник? Рассказ прервал мягкий гудок. Включился голубой экран на стене. Профессор и Светловидов бросились к видеотелефону. Они увидели дежурного милиции. «Ваш электроник натворил дел в парке культуры», — строго сказал дежурный, хотя глаза его были веселыми. «Показывал с эстрады фокуса и проглотил с десяток часов кошельков авторучек. Вот заявление некоторых потерпевших». «Я так и знал, что эта выдумка Пумпонова к добру не приведет», простонал профессор. «Мальчик найден?» нетерпеливо спросил Светловидов. Мальчик исчез, перескочив через двухметровый забор. Вот вещественное доказательство, которое имеется у многих потерпевших. Дежурный развернул во весь экран платок с веселой мордочкой и монограммой электроник. «Я дал указание всем постам», продолжал дежурный, «задержать мальчика и немедленно направить его в больницу». «Лично я», — добавил дежурный, — «не совсем понимаю, как можно проглотить такое количество предметов». «Прошу немедленно вызвать нас, когда поступят сведения», — сказал Светловидов. «Спасибо». Профессор ходил по комнате, сцепив руки за спиной. «Что такое?» — бормотал он, никому, собственно, не обращаясь. «Легкомысленность этого Пумпонова всегда ставит меня в глупейшее положение. Вместо серьезной работы получается клоунада. Фарс!» Светловидов неожиданно развеселился. «Интересно бы сейчас увидеть электроника, посмотреть на его фокусы». «Какие, однако, способности у вашего мальчика?» — шутливо сказал он. «Пожалуй, вместе с красным лисом они могли бы выступать в цирке». «Ну, знаете ли!» — загорячился Громов. «Вы еще не выслушали и половины, а уже делаете выводы!» «Не волнуйтесь!» — засмеялся Светловидов. «Я не сомневаюсь, что все эти проглоченные вещи можно вернуть потерпевшим». «Конечно, можно. Там есть такой маленький ящичек, он легко открывается. Все будет возвращено владельцам». «Я думаю, его скоро найдут», — сказал Александр Сергеевич. «Эта забавная история еще больше подогрела мое любопытство. Прошу вас, добрый Геливанович, возьмите свою трубку и продолжайте. Если бы я не слышал эту историю от вас, я бы счел все за шутку». «Чтобы не выглядеть и в ваших глазах шарлатаном», — улыбнулся профессор, — «придется закончить историю». Он сел в кресло напротив Светловидова, запахнул домашнюю куртку, раскурил трубку. Светловидов опять заметил лукавый огонек в его глазах, вспыхнувший почти одновременно со спичкой, и решил, что профессор обрел свое обычное шутливое настроение. «Прежде всего», — продолжал Громов, «мы обнаружили, что наш электроник — круглый дурак». «Да-да, он ровным счетом ничего не знал». Мы заранее проверили читающее устройство и выяснили, что оно сможет узнавать разные образы. Пумпонов тренировал прибор, различающий звуки человеческой речи. Он пищал, свистел, говорил басом, лепетал как ребенок, прикидывался женщиной и в конце концов научил прибор реагировать на разные голоса. Память электроника была способна классифицировать слова слышимой речи и со временем должна была составлять самостоятельные суждения. Короче говоря, в нем были предусмотрены все механизмы, которые могли вести отбор и усвоение полезной информации. Но пока что он ничего не знал. «Впрочем, я слишком придирчив», — поправил себя Громов. «Память любого ребенка подобна ученической тетради. Чистая бумага, на которой надо записать полезные сведения. Если вспомнить, что маленький человек задает в день почти 500 вопросов родителям, станет ясно, как он заполняет эту чистую бумагу. Мы поблагодарили природу за ее изобретение и с легкой душой заимствовали простой метод приобретения знаний. Нет, честно говоря, на душе у нас было не так легко. На нас обрушилась лавина работы. В обыденной жизни мы просто не задумывались, какое множество вещей и понятий окружает нас. А ведь их все надо было показать и растолковать электронику. Светловидов знал, какая это трудная задача — научить машину самостоятельно мыслить, составлять себе программу действий. Слушая профессора, он живо представил всю картину школьной жизни электроника. Урок первый. Как узнавать и отличать друг от друга разные образы? Что такое буква А? Это целый маленький мир. Как объяснить, что буква А — соединенные вверху две палки с перекладиной посередине? И кружок с палкой справа тоже буква А. И вот каждая буква пишется разными почерками сто раз. Потом ученый показывает электронику 20 букв и объясняет «это А». Остальные 80 он сам должен назвать. Как и любой ученик, электроник получал двойки. Никто его, конечно, не ругал за плохие ответы. Но всякий раз, когда ученик ошибался, профессор нажимал кнопку, и внутри электроника, в одной из схем машины, ослаблялась та связь, которая передавала неправильную информацию. В другой раз сигнал бежал по верному пути, И электроник уже не ошибался. Он был очень старательным учеником. После алфавита и цифр — картинки. Мужские, детские, женские лица, животные, автомобили, домашняя обстановка, школьные принадлежности. Тысячи и тысячи понятий запоминал ученик. Это не значит, что в его памяти укладывался точный, почти фотографический образ какого-то определенного дома или автомобиля. Если бы это было так, Электроник не узнал бы никакого другого дома, никакого другого автомобиля. Он запоминал какие-то общие, важнейшие черты разных образов и мог уже отличить ребенка от мужчины. Примерно так действует и память людей. Мы никогда не запоминаем фотографически точно, во всех деталях даже близкого друга. Наш мозг не перегружает себя. Но зато не спутаем его ни с кем другим. А после долгой разлуки обязательно узнаем. «Я не утомил вас, Александр Сергеевич?» — спросил профессор. «Наоборот, я боюсь, что из милиции позвонят слишком быстро, и вы не закончите рассказ». Но, насколько я понял, сильный заряд в аккумуляторах еще не кончился. Еще придется за ним побегать. А я тем временем перейду к третьему уроку электроника — чтению. Вы, очевидно, представляете, сколько скрывается за одним этим словом. Чтение фраз, классификация слов в группы, постоянное уточнение границ этих групп, выяснение разных значений одного и того же слова, штудирование словарей, проникновение в смысл фраз, законченных мыслей, абзацев. Методы осмысления текста, которыми пользовался электроник, удивили бы лингвистов, но факт остается фактом. Он с огромной скоростью читал книги одну за другой. Я только успевал их подбирать. Справедливость позволяет мне сказать, что электроник оказался весьма сообразительным. Очень скоро мне пришлось отказаться от наказаний и перейти к простому разъяснению ошибок. Правда, это требовало большего терпения, чем просто нажатие кнопки. Но успехи электроника вдохновили бы любого учителя. Он охотно углублялся в теоремы, молниеносно вел подсчеты и даже сравнительно легко учил наизусть стихотворения. Мы уже беседовали на разные темы, при этом электроник высказывал двоякого рода суждения. Одни он заимствовал у авторитетных лиц, другие составил сам. И вот первые шаги по комнате. Мы подготовили электроника к этому событию, записав на пленку биотоки с мышц человека и заложив их в его память. Как известно, электрические сигналы, которые командуют мышцами одного человека, можно передать мышцам другого — и он будет делать то же самое. Так и с электроником. Чужие биотоки навязывали мышцам мальчика нужные движения. И снова начались дни мучений. Электроник учился ходить и натыкался на все предметы. Он чуть не угробил себя, пока не привык к пространству. Электроник уже научился ходить, а я все медлил, боялся выводить его на улицу. Рассказчик вскочил с кресла. Гудел видеотелефон. На экране тоже лицо. Голос милиционера по-прежнему спокойный, глаза с хитринкой. «Есть новые сведения», — говорит он. На Липовой аллее во время соревнований мальчик в синей курточке обогнал всех спортсменов. Приметы совпадают. Однако, когда его встретили позднее, он назвал себя не электроником, а Сергеем сыроешкиным «Он бежал очень быстро?» — спросил профессор. «Говорят, что он мог бы установить мировой рекорд». Это случилось до происшествия в парке». «Тогда это он?» — уверенно сказал Громов. «Но Сергей сыроешкин 13 лет, действительно живет на Липовой аллее, дом 5, квартира 126», — возразил дежурный. Смущенно кашлянул Громов. «Странная игра фантазии. Не понимаю, зачем он это придумал». «А сыроешкина вы задержали?» — вмешался Светловидов. «Нет». «Задержите мальчика с нашими приметами», твердо сказал, Алекс... твердо сказал Александр Сергеевич. «Кем бы он себя ни называл, мы ждем». Они вернулись на свои места, некоторое время молчали. Наконец, Гель Иванович, пожав плечами, сказал. «Я ничего не понимаю. Да скажу вам об электронике то, что знаю. Почему я медлял выводить его на улицу, вполне понятно. До сих пор электроник был комнатным мальчиком». На него должен был обрушиться мир, состоящий из движения и моря звуков. Кроме наших голосов, он ничего не знал. Ни лая собаки, ни гудков машин, ни стука меча. Но электроник проявлял любознательность к новому миру, и нам пришлось учить его заново. Те же самые дома, автомобили, животные, которые он видел на рисунках, из плоских обратились в объемные. Мальчик видел цветы, траву, деревья, и я стремился дать ему представление о непрерывности процессов на Земле. Он замечал, как похожи и не похожи друг на друга дома, улицы, скверы, как день ото дня меняется или повторяется погода. Словом, я хотел, чтобы он, как и все мы, люди, привык к характерным условиям жизни и разнообразию мира. Не мне судить, как это удалось. Я считал, что он вежливый, спокойный, Правдивый, и не ожидал от него таких трюков. Потом еще это странное имя. Сергей Сыроежкин. Не представляю, зачем он им назвался. И опять требовательно просигналил аппарат. Дежурный милиции был краток. «Приезжайте, нашли». «Кого?» — спросил профессор. «Мальчика или лиса?» От волнения он совсем забыл, что милиция ничего не знает о сбежавшем лисе. «Какого лиса?» — удивился дежурный. «Вы же просили...» Мальчика?